Глава четвертая. Пираты. За нас зацепился не просто дрон-преследователь, а полноценный перехватчик. То ли нам крупно не повезло, то ли корпус здорово потратилось на попытку нас поймать. Я тут же развернул баньши, обнаружив стремительно приближающуюся к нам коробочку. Наведение сбоило, цель активно мешала сенсорам. Тем не менее, две ракеты я пустил сразу и пытался попасть импульсником. Шериф перехватил управление ракетами, дистанция с целью стремительно сокращалась. Мы покинули астероидное поле, но теперь сбрасывали скорость, ведь дрон курсировал где-то на его границе. Выстрел обеими рельсами. Промах. Энергии на щитах пока минимум. Дрон уже получил несколько попаданий. Однако драгоценные секунды тянулись. Ускорение перехватчика снизилось, чтобы не приближаться к нам. Однако он не мог отвернуть, поскольку останавливал нас направленным излучателем, а не своим двигателем. Еще один залп. Щиты противника мигнули, и его развернуло вокруг оси. Подавление на пару секунд отключилось, однако я лишь задел его по касательной. На увеличении было видно, что оторвало небольшой кусок корпуса. Щиты дрону не помогли. У меня слишком большие и мощные рельсы, а цель тратила много энергии на погоню и перехват. Но все-таки он выровнялся и пытался корректировать курс маневровыми. — Да чего верткий! проворчал шериф. Тем не менее, обе ракеты взорвались по команде не так уж далеко от дрона, окатив его градом осколков. Он тут же потерял скорости и маневренности, вновь стал хаотично крутиться. Помехи прицеливанию пропали, и лазер основательно прожарил дрона до детонации полноценного ядерного реактора. Ну, конечно, потому и не хватало мощности на все и сразу. Отдача у него меньше, чем у энергоячеек. Но такому дрону требовалась автономность. Я тут же развернул Банши и вновь лег на курс. Подготовка прыжка продолжилась. Однако вдали из варпа появилось... Нечто между малым корветом и тяжелым рейдером. Что самое неприятное, из варпа он выскочил удивительно близко. Да, только не выровнял относительную скорость. «Уклонение!» — крикнула Анна. Не задумываясь, начал закручивать баньши по спирали, зафиксировав старт сразу восьми ракет. Немноговато ли пусковых установок на один корабль такого размера? У них же... Закончить мысль не успел. Супертяжелый рейдер выдал зал постоянными лазерами. Я отдал несколько мысленных команд, срочно переводя всю мощность на защиту. Включить накачку щита и теплоотвод. Внимание! Зафиксированы пространственные искажения. Подавление РСТ прыжка. Запущен режим удерживания активности до необходимости сброса 97 секунд. Сразу множество турелей жарили нас рассеянными потоками красного и сине-фиолетового цвета. На щиты давило одновременно инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Но самое удивительное — именно то, что лазеры были постоянными. Технологически можно создать излучатели электромагнитной мощности. 50 тысяч — это давно достигнутая планка. Просто работать такие излучатели могут миллионы доли секунды. Боевые лазеры ищут оптимальный баланс длины импульса, его мощности и времени на остывание. Так намного эффективнее, чем опускать мощность до предела возможности непрерывного теплоотвода. Это лазерным резакам нужен постоянный луч, а скорость не так важна. Но сейчас по нам били именно полноценными боевыми лазерами, да еще разнотипными и очень точно целились. Это, безусловно, не переделанные демонтажные резаки, а полноценные военные установки. Спасла только ограниченная мощность. Ну же, сколько у них там энергии, чтобы так долго жарить? «Эрик, я потеряла ракеты!» — крикнула Анна. «Лазеры все сплошь засветили. У них и электромагнитная пушка!» «Тактика ослепителя, уничтожающего одним ударом!» — проворчал шериф. Они выжигают максимум и сразу после залпа будут беззащитны. Знаю, всем приготовиться к ударам. Ученые убежали с мостика. Я прекратил маневр, который позволял уклоняться хотя бы от части лазерных потоков, и развернулся. Невероятно долгий залп завершился. Конденсаторы орудия у нас успели зарядиться после уничтожения дрона». Банши тряхнула, мне даже особо целиться не пришлось. Враг сиял для сенсоров, как маленькая звездочка, пытаясь отвести избыточное тепло. Весь корпус покрывали похожие на ручейки расплава открытые люки системы охлаждения, щиты ослаблены. Оба снаряда угодили точно в два крупных блока теплоотводов. Но эффект был такой, словно я выстрелил не стальной болванкой, а из термитного миномета, модифицированного аналога химических боеприпасов, которые при попадании в корпус выплескивают раскаленное вещество, плавящее внутренности корабля. В местах попаданий тут же стал плавиться корпус. Солидные участки радиаторов тускнели, будучи отрезанными от центральной системы. Повторно пальнуть они не смогут. Но восемь ракет уже близко. Отто и пулеметы немедленно заработали в полную мощность. Две вылетевшие противоракеты взорвались почти сразу, подорвав сразу три ракеты врага. И нас все равно сполна достал град осколков и плазмы. Еще две вражеские ракеты успели взорвать Отто. «Щиты 20 процентов!» «Да что у них мля за ракеты!» — выкрикнул шериф. Я развернул баньши и вновь выдал полную скорость, уводя нас в скоростной маневр, чтобы выиграть больше времени и разорвать дистанцию. Не помогло. Еще одна крупная ракета попала прямо по щитам, на экранах все заволокло синим плазменным огнем. «Отключение щита! Перегрузка системы! Внимание! Опасный нагрев!» Ну уже! Этих ублюдков вполне можно успеть еще одним выстрелом добить и упрыгать! Очень недоставало двух точек Отто сзади, которые нам взорвали. Пришлось подставить борт. Две последние ракеты подлетели с задержкой, и в одну удачно попал снаряд бортового пулемета. Пространство озарила голубая вспышка, в которой скакали молнии, шоковая. Как я не пытался сбить еще и следующую, она оказалась хорошо бронированной и прилетела точно снизу. Там не было пробоины, однако сама ракета ударила достаточно сильно. На миниатюре корабля тут же возникло множество желтых областей и несколько красных. «Внимание!» «Повреждение энергосистемы», «Сбой системы щита», «Аварийная блокировка». Я выругался и развернул корабль на направление прыжка. По крайней мере, враг не поспевал за нами, а много наших систем накрыло. Мы отдалились как от поля, так и от противника, по которому непрерывно лупили бортовые пулеметы. Сверхтяжелый рейдер практически не реагировал и лишился одного из лазерных излучателей». Я старался уничтожить его РСТ-трекер. В скорости нам они катастрофично проигрывали. И теперь лишь хиленько маневрировали. Помогло не слишком хорошо. Пулеметы успели качественно искромсать их носовую часть. РСТ-прыжок. Через пять, четыре, три, два, один. Пуск. Пространство замерцало. Мы ушли в прыжок. Анна тяжело выдохнула, бессильно опустив руки. «Фух, опять нас побили. Ну и тактика. Как же жаль, что мы их не перебили». «Согласен», — недовольно кивнул я, откровенно забеспокоившись. «Что с щитом? Сгорел?» И импульсник не отвечает. «Сбоят маневровые». Анна тут же ожила, начав копаться в системе. «Нет, все нормально. Повреждения поверхностные». Пробил излучатель, но система безопасности успела отсечь каналы. Но кое-где проводку пожгло. Черт, плохо. Вырубай. Вход в сектор Орла. СРН-П-34. Индекс безопасности. 0-0. Класс звезды. Бинарная желтая. Мы вышли из прыжка около двух примерно одинаковых звезд. Казалось бы, все нормально. На сканерах пока никого не было. Я поспешил убраться подальше. Что? Зачем? Вырубай, я сказала. Тебе дрянь какую-то поставили в контрольном блоке. Долго объяснять? Если мы сейчас выйдем, начал я, но она сама влезла в систему и аварийно вышла из варпа. Ты что, мать твою, творишь? Грёбаный двигатель спасаю, — рыкнула она. Смотри. сейчас. Ничего не происходило, ни одна система не сигнализировала о каких-то новых сбоях. Я посмотрел на растерянную Анну и отдал команду на запуск варп -режима. «Анна, мля! Нам срочно надо уходить! Не вмешивайся! Сейчас последуют за нами, а мы посреди пустоты!» «Но что-то не так!» — серьезно сказала она. «В системе все нормально. Я не первый раз шоковые ракеты получаю». «При ударе по броне они почти безвредны. Сейчас наведенное напряжение спадет, и все стабилизируется». Все шло нормально. Анна хмурилась. Я тоже подавлял раздражение. Мы ведь потеряли довольно много времени на остановку и запуск. Если не успеть скрыться в глубине системы, нас хватят за задницу». Внезапно Анна снова воскликнула. «Вот, я же говорила, кретин!» «С каких пор ты моим мнением пренебрегаешь?» В двигатель нагнеталась энергия, но едва он дошел до пикового состояния для запуска, поранее исправно работавшей основной энергосети, пошел каскадный сбой. Узлы распределительной сети стали выбивать один за другим. Последовательность запуска тут же была отменена. «Что за дерьмо?» «Говорю же!» «Некачественный модуль в основных магистралях. Защита не сработала. Все, останавливаем. Кристина, я здесь!» Почти крикнула девушка сзади. «За мной! Нужно срочно починить модуль! Эрик, руки проще от варпа! Врубай тихий режим!» «Не команду мной. Я сам прекрасно знаю, что делать!» Рыкнул я. Попытки перезапустить щит прекратились. Каскадный сбой удалось остановить. Но теперь часть систем оказалась полностью обесточена. Измученный РСТ-двигатель едва поддерживал существование искусственной микросингулярности. Стоит попробовать запустить, и все окончательно встанет. Мы обездвижены и фактически беззащитны. «Дела», — протянул шериф. «Даже не знаю, кто из вас не прав. Уже думали насчет смерти вместе?» «Иди ты!» — буркнул я, смотря логи поломок. «Вроде ничего страшного, но нам бы засесть на пару дней в нормальном доке». «Вот, пожалуй, пойду. Скаф надену», — проворчал шериф. «И тебе советую». «Да, сейчас». Я проверил логи ремонта. Эта часть системы не менялась с момента, как я купил корабль. А тогда значилась оригинальный. Хм. Ю Фэнк мог влезть в систему, пока модифицировал корабль. Но зачем ему воровать такой модуль, меняя на неоригинальный аналог? Нет. Стоп. Был один хрен, который занимался проверкой и ремонтом, когда мне в борт из ионного разрядника пробили». Энергосистеме тогда тоже неслабо досталось, и надо было поменять некоторые мелкие модули. Даже части системы жизнеобеспечения. Я не мог уследить за работой инженеров и ведь не экономил, все перепроверил. И довольно долго летал без всяких проблем. Поставили не совсем дрянь, но определенно нечто хуже оригинальных систем. Выругавшись, также побежал в оружейную надевать любимый, пусть и перелатанный скаф, не раз побывавший в ремонте. Шериф еще не разобрался со своей обновкой и потому натягивал залатанный старый. Попутно объяснил ученым, в чем проблема. «Вернувшись на мостик, мы стали следить за происходящим. Никаких активных сканеров». От звезд мы немного отлетели, однако все же они припекали, превращая нас в более горячую точку, чем хотелось бы. «Анна, скоро там?» — спросил я. «Не мешайся. Делаем, что можем. Нужно отключить старые системы и переставить изменение важного места. Питание РСТ сейчас нарушено. Надо было предупредить, что сюда тебе кто-то лазил. В системе вообще ничего нет». «Да, ты все равно за время полета на джампере корабль вдоль излазила». «Не обвиняй меня. Нужно лучше за своим кораблем следить». «Не обвиняю. Сосредоточься. Просто быстро все перекинь. Плевать на надежность». «Не командуй мной. А если такой умный, сам сюда иди». Минуты тянулись. И тут на сканерах, совсем близко, возник объект. Писец». «Просто полный писец. «Анна, здесь объект. Масса соответствует Т-3». «Крейсер?» — ахнула она. «Ты уверен?» «Я данные со сканеров читаю. Легкий, но точно не эсминец. Давай быстрее, может, еще успеем». У шерифа были иные планы. «Прячьтесь, Тимур, София, Борис. Найдите норы как можно глубже». «Ты им сдаться решил?» — нахмурился я. Мы не сбежим из карцера корпоратов. Просто никак. Впрочем, лучше, чем смерть. Они нас не убьют, если повезет. Даже отправят на одну свою станцию тюрьму. Это не корпораты. Сам посмотри. Он включил мне видео с недавним странным рейдером, который зарядили атакующей мощностью по самое «не могу». Когда мы слегка отлетели от прямого курса, стал немного виден логотип на его борту. И сейчас шуриф его выделил и растянул к более удобному масштабу. Стилизованная серая птица, расправившая крылья, на которую как бы смотришь сбоку и немного снизу. Хищно загнутый клюв и желтые глаза, а на фоне звездная чернота. Пустынный лунь? Серьезно? Ты же не шутишь? Ты думаешь, я бы стал в такой ситуации? Нахмурился шуриф. Сам знаешь, что Корпы похватали всех, кто готов был начать новую жизнь в качестве боевых сил. Либо мы прямо сейчас улетим вглубь системы и потеряемся, либо лучше сдаться». «Анна, слушала? Шериф говорил в том числе в связь. «Я тороплюсь как могу. Из-за этого барана ситуация хуже стала. И вообще не факт, что они нас найдут». Прибежавшие Тимур и Борис, уже залезшие в скафы, обеспокоенно смотрели на нас. «Шарт, мы сдадимся пиратам?» Я колебался. Они могут нас как просто прибить, так и оставить живыми. Но ну, а тут вопрос становится ребром. Гарантированная смерть или вероятная? Сражаться с крейсером, на котором наверняка есть еще корабли, бессмысленно. Брать на абордаж тоже. Нас просто задавят массой. «Остается диверсия изнутри, когда нас будут считать нейтрализованными». «Это сработает?» – переспросил Борис. «Как мы от них уйдем?» «По ситуации это чистая импровизация». «Сожалею, нам критически не повезло». Шериф выркнул. «Бывает, ждешь, когда же закончится черная полоса, а потом оказывается, что она была белой». «Мы все спрятаться не можем, нас слишком много». «Вик, ты тоже с нами?» Прибежавший старик также лишь нервно выдохнул. «Да, понимаю. Много кают занято. Все не спрячемся. А если нас решат просто разнести?» — нервно спросила София. «Не должны. Зачем уничтожать фактически целый корабль? Вот убить нас... да, могут. Шериф, тебе бы...» «Я засветился по полной программе». Отказался он. «Кристина, если слышишь, попытайся. Тимур, можешь ты попробовать. Ой, не забудь отключить и спрятать дроида. И надо основные пушки куда-то засунуть». Шериф унесся. Я остался на мостике с недоверием, смотря на сканеры, и пытался придумать план получше. Предложить пиратам больше, если нас выдадут в ЭКС. Можно попытаться, но у этих... Почему лунь здесь? — озвучила вопрос София. — Я помню, что у тебя с ними конфликт. — Кто бы знал. — Да, мы уже много лет враждуем. Если выживем, потом расскажу, с чего все началось, если захотите. Я камерами глянул, что делает шериф. Он схватил обе плазменные пушки и отнес в трюм, где запрятал их среди горд деталей от полуразобранных броневиков. Магнитар же засунул вентиляцию рядом. «Заодно можно будет при необходимости быстро достать». Вообще-то он исходил из позиции, что все произойдет по наихудшему сценарию. Обстановка становилась все более нервной, и крейсер вышел в нашей позиции. «Каких-то сто километров от нас, ничтожная дистанция для космоса и столь больших кораблей. У меня по спине пробежали мурашки. Они здесь». «Нет, чтобы меня послушать сразу», — рыкнула на канале Анна. «А ты бы успела отремонтировать систему до этого? Или не нашли бы они нас быстрее, останься мы прямо на точке выхода?» Она не ответила, только что-то яростно бормотала. «Извини», — тихо сказала Кристина. «Я постараюсь спрятаться». Пока она говорила, я смотрел на крейсер на экране, одновременно скидывая скаф. «По нам не пальнули». Я мог бы попробовать использовать живые системы, но что делать дальше? Бежать надо световой? На, на какое-то время может помочь. А потом перехватчики вычислят нашу скорость и возникнут прямо по курсу. Довольно легкий крейсер, чуть больше километра длиной. Неожиданно красивый. Очень сложная кленовидной формы, угловатый почти равны в ширину и длину, с двумя большими выступающими назад блоками, которые окружали маршевые двигатели. Белую броню покрывали многочисленные пушки и иные модули. Если смотреть глобально, корабль хищными формами походил на малый вакуумный истребитель, который сильно увеличили в размерах. И он открыто передавал идентификатор, белый лунь и информацию о себе». «Знаю модель. Это подкласс боевых кораблей, применяемых как флагман среднего флота. Немного авианосец, однако основная направленность именно боевая. Может хоть в одиночку воевать. Это рейд-крейсер. С нами запросили связь, и я быстро сел в главное кресло. На экране появилась знакомая скуластая, как будто высеченная из камня, либо бородатого шатена». Правый глаз целиком от скулы до виска заменил выходящий наружу киберимплант с желтым светящимся зрачком. Эдвард Харпер лично. «Ну, конечно, меня Мандель предупреждал. Они купили эсмейниц. Немного ошибся, он по тонажу процентов на сорок превышает максимум для класса». Кто бы знал, что они добудут крейсер, да еще совершенно точно не старую развалину. Ему самое больше лет сорок. «Что, шлюшки земные, отлетались, а тебя, Шарт, вдвойне рад видеть!» Признаться неожиданно, задорого свою задницу корпоратом продал. Он рассмеялся мне в лицо. «Вот ради твоих идиотских шуток я сюда и прилетел. Кстати, всех посмевших такое ляпнуть я убью». «Даже подчиненных?» — уточнил я. «Особенно их», — оскалился пиратский барон. «Капитан Черная Борода на минималках страшен в гневе», — кивнул я так, что он нахмурился еще сильнее. Сбоку кашлянул шериф смотря на меня взглядом. Может, тогда проще было бы детонировать реактор? Вик, находившийся здесь же, вовсе глядел как на умалишенного. «Глуши, реактор!» — теперь уже мрачно сказал старый пират. Я вздохнул, рассматривая крейсер и получаемые данные. «Вот заглушу. И что получу?» «Смерть под пытками. Может, проще пойти в последний бой?» «Слышал легенду о Волгале? Ладно бы еще корпоратам сдаваться. Расчетливые ублюдки просто так никогда не убивают. Посидел бы на рудниках, пока все бы не разрешилось». А, я тебя не убью. слава чести». Вот тут я удивился. Пираты — это те еще отбросы, но ублюдки без принципов до его статуса не дорастают. «Конечно, честь пирата звучит как слово чиновника или «праздник без алкоголя». Но на самом деле чего-то значит. И я догадываюсь, почему он так решил. Собственно, на это и был расчет. «Хочешь продать меня корпоратам живым?» «Ты серьезно?» – прошепел Вик. «Поверишь пирату? Он нас прибьет сразу!» «О нет, так неинтересно и невыгодно!» — оскалился Харпер. «Знаешь, это даже как-то разочаровывает. Я всегда думал, что кто-то из моих лучших парней принесет твою голову или я сам тебя прибью. Что хоть случилось?» Иона дуговая ракета неудачно выбила энергосеть. Какой-то ушлый инженер подменил оригинальные узлы на не имеющие хорошей защиты аналоги. И она посыпалась... Я скривился от хохота Харпера. Но если готов прийти сюда лично и устроить дуэль один на один, то я только за. Оружие на твой выбор. Ставка — корабль. Крутой крейсер. Харпер зажал еще громче. Не хочу я тебя этим спесивым индюкам сдавать. Мне как раз корабельного шута не хватает. Пожалуй, они перебьются недельку. «Знаешь, порой главное не событие, а его ожидание. Пусть ждут. Слушай, где тот уродливый кирпич, который вы называли крыльями? В принципе, я и на фрегат согласен». «Продали, как и нашу белую гавань. Уже не солидно его использовать», — хмыкнул Харпер, припомнив и свой малый носитель. По размерному классу он был эсминцем, совершенно беззубым кораблем на фоне этой махины. Глубоко переделанный тяжелый рудовоз, который использовали как базу мобильные ангары и место отдыха. Вместимость ангаров этой махины едва ли уступает той же лезяке. «Так щедро делишься информацией», — продолжил я разговор. Настроение пирата все улучшалось. Он явно думал, чтобы такого со мной сделать. «А что ты с ней сделаешь? И что, не попытаешься сбежать? Или для чего ты тянул время?» Я скосил взгляд на другой экран. Состояние, конечно, чуть улучшилось. А вдруг выйдет? Она слышала нас и как раз вышла на связь. «Попробуй. Только не подай случайно напряжение куда не следует. Не хочу превратиться в пары кучку золы». Я улыбнулся Харперу. «Тогда буду надеяться, что мы встретимся при более равных условиях». Я оборвал связь и включил маршевый на полную мощность, закрутив маневр уклонения и начав активацию щитов. Часть энергосистемы жила, а крейсер хоть вроде и близко, но пока корабли ангаров не покинули, боялись моей любви к тяжелым курсовым рельсам. Торчащие назад массивные блоки – это и есть ангары, как минимум частично. Если правильно помню, они идут как отдельный модуль, поскольку внутренний трюм под нищем довольно скромного размера. Вик испуганно крикнул, когда все закрутилось. Шериф все так же мрачно смотрел на меня. Однако то, что нас не окружили сразу, было плюсом. Пока крейсер развернется, пока начнет движение. Мы сбежим из зоны подавления и можем попробовать уйти в варп. Потом, вероятно, получится бегать по системе, пока не выйдет упрыгать. Либо вообще оторваться». Может быть, сейчас проверну маневр, который и планировал как запаску — обогнуть бинарные звезды максимально близко и попробовать потеряться на первой планете. Мои надежды осуществить план оказались несбыточны. У крейсера имелось импульсное ионное оружие. А как чаще говорят, шоковое По сути, очень необычный вид плазменной пушки, стреляющей экстремально заряженным ионизированным газом. Корабельная версия EV. Очень дорогое, с низким КПД применения энергии, ужасно справляющееся с рассеивающим слоем брони. Тем не менее, это лучшее оружие для обезвреживания после дорогих ракет. «Анна, беги от кабелей, срочно!» «Поняла, уже в безопасности!» По нам лупил настоящий шквал энергии. Шоковых ионных пушек у этого долбанного крейсера аномально много. Впечатление, словно они перехватили транспорт с грузом таких и не стали заморачиваться с продажей и покупкой чего-то иного. В нас спалились прямо-таки потоки снарядов. И уклониться от всех я не мог чисто физически, тем более на такой дистанции. А если они попадут в пробой изоляции, человека в технических тоннелях может просто изжарить. Внимание! Нестабильные работы энергосистемы. Рекомендовано отключение. Я все же попытался разорвать дистанцию, однако разрядились по нам мощно. Один из маршевых двигателей повредили, красным загорелся левый тяжелый пулемет. Внимание! Дестабилизация энергосистемы. Перегрузка. В этот момент по кораблю снова попали, и... Система просто погасла. Мостик перешел на аварийное питание от аккумуляторов. Свет померк, главный экран и голограммы отключились. Осталась лишь пара лампы экраны консолей. Пропала и искусственная гравитация. На небольшом экране консоли светилось неутешительное сообщение. Отключение энергосети... Оценка состояния корабля невозможна. По крайней мере, теперь легкая сдача не выглядит слишком подозрительной. Анна, найди для Кристины место понадежнее. Пусть хотя бы попробует оживить системы. Ответа не последовало. Я проверил внутреннюю коммуникацию, кое-как работало. Анна, ответь, Крис, сердце пропустило удар. Неужели она задержалась в опасном месте? Там такие токи, что даже думать не хочу. «Анна!»